Глава 16. Я воспроизвел в памяти план среднего яруса. Здесь не было огромных помещений, зато была более запутанная сеть коридоров. Как они только сами здесь дорогу находят? Подземный навигатор? Скорее всего, у каждого свой протаренный маршрут. На всякий случай еще и карта в кармане. Лично я так и поступил бы. Но сейчас придется без карты, чисто по памяти. Я уверенно повернул направо. Мои бойцы уже были рядом со мной и пошли следом. Лиза держала наготове огненную стрелу. Андрей шел со светящимися голубым топориками в руках. У Антона, СВД-Про. «Сейчас подумаете, а Кэт сразу шла с открытым ртом». «Нет, не так». В руках тяжелая штурмовка. Крикнуть она всегда успеет. Она, кстати, только что получила директиву выдавать крик на каждый встреченный отряд, но на всякий случай оставить резерв для встречи с сильным противником. Первая толпа остолопов в балахонах с капюшонами встретилась за вторым поворотом в небольшом фае. Бедолаги приготовились к глухой обороне, скорее всего их цель была не пропустить нас дальше. Полусфера их общего щита полностью перегораживала проход и немного походила на каменную черепаху, что мы встретили этажом выше, но оказалась более податливой. Как я и просил, Кат выдала свой коронный, как только мы их увидели. Поверхность щита не сдалась, но чувствительно дрогнула, а на третьей огненной стреле развалилась окончательно. Собиравшему над ладонями черный смерч магу в лоб вошла пуля от СВД — Недоделанный вихрь растаял в воздухе. Это был командир отряда. Пока остальные начали несогласованно контратаковать, двоих снял Андрей топориками, к этой одиночными выстрелами штурмовки добило последних, на все меньше минуты. Осталось еще три поворота, и мы выйдем к лестнице, по которой должен был спускаться ридигера-разведчики. Надеюсь, что их не завалило там наглухо. Впрочем, на этот случай там есть архитектор и многофункциональный Аристар Христофорович. Эти должны справиться с любым завалом. За следующим поворотом нас ожидал интересный сюрприз. При виде воинов тяжелой броне с двумя черными флембергами в руках задался вопросом, а почему бы им сразу не устроить массированную атаку без организации этой аркады с квестом? Чтобы мы сильно не вспотели, пока будем их всех убивать». «Скажи своим бойцам, чтобы они не вмешивались», — подала голос сущность. «В шелестящем голосе мне показались хищные нотки и охотничий азарт». «Ну, если ты в этом уверен», — мысленно произнес я, жестом останавливая Кэт, которая уже собиралась прикрикнуть на преградившего нам путь. Лизу вовремя остановить не успел, но ее огненная стрела незнакомцу оказалась абсолютно пофиг. «Абсолютно. Это мой клиент». «Типа остальные были не такие уж и темные, что ли?» — хмыкнул я. «Этот особенный. Я хочу ликвидировать его с твоей помощью», — с предвкушением прошептала сущность. «У него есть кое-что, что принадлежит мне. Я хочу это забрать». Заинтриговал прямо. «Может, мне самому пригодится?» «Ты ведь не собираешься становиться темным? усомнилась сущность. «Нет, конечно». «Вот и не лезь тогда. Это мое. Ты хочешь стоять темным? спросил я, тихо посмеиваясь. Ты драться с ним будешь, или постоим, поболтаем? Атакуй! Воин в доспехах внезапно начал терять очертания и таять, растворяясь в воздухе. Я закрыл глаза и включил сумеречное зрение. Появился мутный силуэт, который начал приближаться ко мне, вращая огромными мечами. Потом словно включилась дополнительная подсветка. Все стало видно довольно четко но в каком-то странном черно-красном спектре. «Так лучше?» — поинтересовался мой невидимый пассажир. много, ответил я, отражая первые выпады. Удары воина были очень весомыми, отдыхали даже самые здоровенные и накачанные ноги. Сильнее били разве что огромные крабозавры. Первым делом я попытался усиленным ударом разрубить его клинки, но не получилось. Даже с третьего раза, когда очень сильно постарался. «Значит, надо уходить в фехтование, а эту затею оставить в покое». Сначала я примирялся к его особенностям атаки и отходов, затем начал наносить ответные удары, но пока не старался достать. Хочу, чтобы он подумал, что мои удары стандартные и предсказуемы. Вроде сработало. Во время моих контратак черные фламберги преграждали путь громовержцам еще до того, как они оказались на подлете». Обмен ударами в высоком темпе продолжался пару минут, когда воин решил, наконец, атаковать по-настоящему. От одного меча я успел увернуться. Перед вторым поставил блок в последний момент. А вот теперь самое время для первого финта. Я увернулся от косого удара волнистого клинка и сделал резкий выпад, целясь вниз живота. Он успел отклонить мой удар. Остреё клинка царапнуло металлические пластины на боку, но не пробило. Я еле успел отбить летящий сверху фламберг, который должен был разрубить мой череп пополам. Второй горизонтальный рубящий в область поясницы я пропустил, но бронепластины не подвели. Ощутив удар рельса, я на шаг отлетел в сторону. Надо быть внимательнее. Бой с непрерывным перемещением по коридору продолжался потом еще несколько минут. Я уже выкладывался на полную, но одолеть эту бронемашину у меня никак не получалось. И ведь не выдыхается никак, такими железяками-то махать. Значит, это тоже воин, причем выше меня ступенью, скорее всего. Хотя куда уж выше, разве что шестая у него, против моей пятой от высшего мага. Есть еще вариант с архимагом, но этих единицы, и они всем известны. А ни одного архимага-воина я не знаю. «Бей сейчас!» — скомандовал голос в моей голове. Я как раз планировал косой рубящий удар с правой. В этот момент силуэт незнакомца снова стал нечетким. Он качнулся и словно потерял ориентиры. Похоже, это проделки сущности. Она помогает мне. Пробить прямым рубящим ударом шлем или пластина на плече теоретически возможно. Но зачем рисковать? Консервные банки вскрываются по-другому. Я влил силы в клинок и со всей дури ткнул ему в область воротниковой ямки над грудиной. Меч скользнул по броне и вошел в шею, пересекая на пути позвонки. Я открыл глаза. Бронированный воин стал теперь ведьмом. Тело его продолжало стоять, несмотря на то, что он уже не дышал. По продолжающему светиться клинку громовержца, от шеи темного к моему доспеху потянулись тонкие черные завихрения. Наверное, это именно то, что я имела в виду сущность. Забирает долги. «Вкусно тебе?» — не удержался я. Вполне прошелестел голос довольными интонациями. Когда поток темной энергии из шеи, побежденного мной воина иссяк, он сам соскользнул с меча и рухнул на пол. Из-под его сплошного доспеха пошел дымок. Жаль, что не видно, что с ним сейчас происходит. Хотя, что нового я увижу? Князь Сугорский сгорел после гибели примерно так же. Судя по внешним признакам, тело дымилось и скукоживалось, обращаясь в пепел. Сверкнула мысль, не княжеского ли он рода? Может быть, один из сыновей Преображенского? Неужели можно настолько низко пасть, чтобы послать родного сына, чтобы он прикрывал твою задницу, пока ты трусливо сидишь в норе? Сын нужен для продолжения рода, династии. Иначе зачем тогда вообще их на свет производить? Может, про сына только мои домыслы? Теперь это уже не имеет значения». Как раз в том месте, где я столкнулся с бронированным, начинались преддверия покоев мятежного князя. Пока я любовался поверженным, из-за поворота вышел Ритигер с разведчиками. Выглядели они несколько помятыми, грязными, но все целые. Никто не хромал даже. «Кто это?» — заинтересовался рыцарем Тевтонского ордена Аристарх. «Хрен знает», — пожал я плечами. «Но дрался как лев, пришлось повозиться». «Понятно». Он пнул дымящиеся доспехи, которые теперь оказались почти пустые. «Теперь и не узнаем. Как говорится, профессиональное выгорание. Сгорел на работе. Хрен с ним. Нам туда. Пошли». Перед тем, как открыть дверь, он тщательно все осмотрел на предмет ловушек. Как оказалось, не зря. В самой двери находился нехилый заряд, который должен разнести все, что находится в холле перед ней». Чтобы обезвредить устройство и открыть дверь, не спровоцировав детонацию, у Риттегера ушло несколько минут. Наконец он вытер пот лба и распахнул дверь настежь. За ней большая квадратная комната, из которой в разные стороны вело четыре совершенно одинаковых двери. Ну, тут ладно. Схему покоев я изучил особенно тщательно. Ближайший путь знаю». «Только дело в том, что в одно и то же место можно пройти разными путями, и можно войти в любую из этих дверей и так или иначе добраться до кабинета и личных покоев князя Преображенского. Мы остановились в раздумьях. «Может, пусть заградотряды сюда идут и охраняют выход, а мы пойдем ловить засранца?» — предложил я. «Там есть еще два выхода из этого лабиринта», — задумчиво пробормотал он. «Я хотел их туда направить. А так ты прав». Надо и здесь охрану поставить. «Давай так. Ты чеши со своими пока вперед по кратчайшей траектории. Если что, на связи. Понадобится помощь, постараемся успеть». Последняя фраза очень обнадеживает. Хмыкнул я и позвал за собой своих бойцов. Я только подошел к нужной двери и даже не собирался ее открывать. Сначала ведь надо проверить. Тут по понятной причине заминированы все подступы. Но я даже просканировать не успел. Дверь завибрировала, и раздался оглушающий взрыв. Мы все шаблы вмазались в стену напротив. Кому-то очень повезло, что я не прилетел сверху. На том его похождения вполне возможно закончились бы. От серьезных повреждений всех спасли энергетические щиты. Оставалось только встать, отряхнуться и топать в открытый проход. Но как пить дать? Это же далеко не все. «Дверь трогал?» — спросил Ридигер, приводя в порядок свой костюм. «Я так сильно похож на идиота!» — брякнул я. «Понятно. Значит, на приближение реагирует. И что вы предлагаете дальше? Чем дальше стоять от взрывного устройства, тем меньше огребешь. Но на расстоянии больше метра оно не срабатывает. Но выбейте следующую дверь своей энергетической пикой. Давайте так попробуем». «Я вообще-то хотел тебе предложить жечь их огнем, но, пожалуй, ты прав. Стойте все там, где стоите». Все дружно вжались в стенку, чтобы не приходилось по новой летать от ударной волны. Ридигер отошел назад и бахнул в коридор в синюю пику. Эксперимент удался, за исключением того, что Аристарха вынесла мимо нас в открытую дверь, где я его и нашел, яростно пинающего пустые доспехи, на которые он приземлился. «Отлично получилось», — улыбнулся я, глядя, как препод, чертыхаясь, отряхивается. «Да, в общем-то, неплохо», — неожиданно подтвердил он мои слова. «Из-за того, что там коридор относительно узкий, и создало такую мощную тягу. Зато и туда дальше тоже неплохо жахнуло. Пика часть энергии взрыва внутрь втащила. Ну да, давай оправдывайся. Не догадался, бросив пику сразу в сторону отойти». Жил-был мальчик Аристарх, сам виноват. Однако упертый старик, отступаться от начатого он не собирался, снова поперся к тому проходу, запустил пику и сразу шарахнулся в сторону. В этот раз взрывом немного огрело нас, а преподу — ничего. Ну, отлично, можно идти дальше. Мы вереницей вошли в коридор, который по ширине был чуть больше двух метров. И тут понеслось. Сначала скрежет был тихим, потом все громче, стены коридора начали сближаться. Ридигер заметил это одним из первых и забил тревогу. «Владимир Аркадьевич», — обратился он к архитектору, которого мы до сих пор таскали с собой в качестве бесполезного балласта, «пробивайте стену вправо и поживее, пока нас тут не расплющило». Мы сбились в две кучки, по одной возле каждого мастера танцующих кирпичей, Стена поддалась и начала расступаться. По мере расширения образовавшегося прохода мы начали просачиваться в соседний коридор, который, в отличие от нашего, наоборот расширялся. Когда последний боец перешел, расстояние между стен позади было не больше полуметра. Но расслабляться оказалось рано. Со стороны логова в наш коридор устремилась стена огня. Аристарх выставил руки перед собой, создав защитную преграду — Это оказался не просто огонь. Его усиленно нагнетали с того конца коридора. Я обратил внимание, что деревянная и тканевая облицовка стен не загорается, а жар впереди становится все нетерпимее. Надо побороть огневика, который все это устраивает. Неожиданный способ атаки от темного мага. Разве если только он еще не успел стать темным. Я встал рядом с Ритигером, принял нужную стойку и направил вперед удар божественным светом. Раньше мне это помогало противодействовать атаке темных магов, Андрея Сугорского, например. Белые светы и струя огня столкнулись как живые существа, пытаясь отпихнуть оппонента назад и завладеть ситуацией. Огонь начал теснить меня, и я принялся читать молитву снова и снова, продолжая вливать силу в клинки. Аристарх решил поэкспериментировать с применением против огня энергетических пик, и дело пошло веселее. Мы потихоньку продвигались вперед, продолжая усиленно давить на потоки пламени. Вскоре огонь исчез так же резко, как и появился, а в конце коридора мы увидели оседающего на пол мага в темном балахоне, от которого шел дым и искры. Короче, спекся, товарищ, и в прямом, и в переносном смысле. До кабинета князя оставалось совсем немного пройти. Личные покои находились за кабинетом. Ежу понятно, что прятаться он, скорее всего, будет там. Но самое веселое, скорее всего, ожидает в кабинете. По крайней мере, я бы так сделал». Если ты пошел разрез с обществом и своей страной, твое рабочее пространство должно стать неприступным бастионом, а находящееся за этим бастионом место для отдыха должно быть максимально отгорожено от окружающих, чтобы туда даже муха без пропуска не пролетела. Из коридора мы вышли в зал ожидания перед кабинетом. Довольно просторно, фишенебельное и со вкусом. Резные деревянные колонны на стенах идеально сочетались с золоченой и шелковыми обоями из поднебесной, Небесной, под яшму и малахит. Золоченые канделябры и люстры неплохо подошли бы для приемной императора. Шик, блеск, красота. Выходит, он давно здесь окопался, и с перспективой на длительное пребывание. Если бы знать, что он забился в эту царскую нору и больше не вылезет, можно было бы и в покое оставить». Но всем понятно, что такого не будет. Даже смывшись из столицы и спрятавшись в подземный бункер, он все равно продолжал строить козни и делать пакости. Еще наверняка копит силы и средства для реванша. Этого мы допустить не можем. «Здесь она еще крепче, чем была в замке», — сказал Риттегер, внимательно осматривая, ощупывая резную деревянную накладку массивные бронированные двери. «Ничего удивительного», — ответил Аркадий Владимирович, который тоже присоединился к осмотру входа в кабинет и стены рядом с ним. «Это же убежище, а не просто жилище. Стены тут тоже неприступные. Даже не знаю, что делать, если честно». «А что делать?» — развел Ридигер руками. «Надо как-то это ломать. Не будем же сидеть и ждать, пока он там проголодается или вода закончится». «Безусловно, давайте искать слабину». «В любой, даже самой совершенной конструкции, можно найти маленький изъян. За него и зацепимся». «Вы справа, я слева», — распорядился Аристар Христофорович, и они начали обшаривать стены, каждый со своей стороны. Архитектор достал из своего саквояжа небольшой прибор и вручил Ретигеру, объяснив, как пользоваться. Пока они обшаривали каждый сантиметр, все остальные решили правильно воспользоваться передышкой и с блаженным стоном плюхнулись на мягкие диваны, которых тут было с избытком. Андрей нашел в ящике секретарского стола запас печенья и раздал поровну всем присутствующим. Жаль, что для приготовления чая ничего не нашлось. Было бы вообще идеально». Сахарная печенька таяла во рту, а потоки свободной силы из окружающего пространства жадно впитывала моя внутренняя батарейка, по лучшим заветам нашего главного энергетика Академии СГБ Риттегера. Благодаря новым познаниям в этом предмете, а также регулярным тренировкам, запас энергии я мог теперь сделать в несколько раз больше, чем как раз и занялся, пока доедал последнюю, то есть третью печеньку. «Ах, таких бы еще десяток, тогда можно кулаком стены ломать. Кстати, насчет кулака. А может, стоит попробовать? Насчет кулака это, конечно, образная метафора, но сама суть мне понравилась». «Господа масоны, вольные каменщики», — обратился я к тихо матерящимся Аристарху и Архитектору. «У меня есть очень неожиданное предложение, как нам попасть в эту конуру». Оба резко обернулись на меня, метая молнии из глаз, но в то же время с некоторой надеждой.